Глава восьмая. Руслан. Сказать, сколько раз я пожалел о том, что предложил поехать потусить, я не могу. Думаю об этом каждую минуту, мать его. Каждую. Яра танцует очень проникновенно. Никакой вычурности и вульгарности. Только плавные движения. Наблюдаю за тем, как мягко скользят из стороны в сторону ее бедра. Выдержки это не добавляет. Напротив. Похоть давит на мозг. Как на такую смотреть и не хотеть? Ума не приложу. И не я один. Со всех сторон херы на нее глазеют. Бля, бесит. Самой же алеевой на нас, на окружающих, глубоко и конкретно поливать. Саяра наслаждается музыкой. В тусклом освещении ее светлая кожа мерцает. В танце поднимает руки над головой. Музыка ей явно заходит. В глаза бросается то, как мужская часть присутствующих впивается в нее взглядом. Стоило только руки поднять, как заворожённые головы свои подняли. И я среди этих кретинов. С Димой можем побороться за звание предводителя идиотов. Сидит угрюмый и так же, как и я, смотрит на Саяру хмурым взглядом, периодически поглядывая на часы. Я со стороны также убого выгляжу. Танцуя, яро поворачивается к нам лицом. На ней черное длинное платье. Сидит по фигуре и идеально подчеркивает изгибы тела. Спереди разрез до середины бедра. Если она выставит ногу, половину присутствующих придется откачивать. Хотя я бы с большим удовольствием их прибил прямо сейчас. «Чего вы такие понурые?» Тичка, налетавшись, садится за наш столик. «Сначала сами позвали, теперь сидите с кислыми лицами. Дим, пойдем со мной!» Протягивает к нему свою тонкую руку. Снова удар ниже пояса. Когда только приехали, я держался к ней близко-близко, пока малышка не попросила отойти от нее подальше. Очень вежливо попросила. Чувствуется, чья кровь в ней течет. Дочь своего отца однозначно. «Не стоит, Митяй, соглашаться!» Произношу в своих мыслях. Увы, они поднимаются вместе. Друг или, скорее, надсмотрщик, не особый любитель танцев, насколько я знаю. Он на ее фоне теряется. Волнует это, похоже, только меня, потому что Яра смеется, запрокинув голову, положив руки на плечи партнеру по танцу. Мбал я все это. От Серёг Яры исходят отблески. Картина фиксируется на подкорке. Такая яркая, нежная, веселая и не моя. Сжимаю челюсть и выдыхаю. Меня так не устраивает. В корне. Хочу ее себе. Да дрожи хочу. Так, чтобы не на один раз. Надолго. Навсегда. Увидел ее вчера и улетел. Стопроцентное попадание, как в Хантайское озеро с разбега снова нырнул. Ощущения точно такие же. Поджилки свело, дух перехватило, зато пульс тахикардия. Понадобилось всего пара часов, чтобы все осознать и смириться. Возможно, она и есть спасение. Горыныч, здоров! От созерцания меня отрывает знакомый. Перевожу взгляд на его протянутую руку. Какого черта приперся? Пожимаю на автомате. Ты чего один сидишь? На тебя не похоже. Посмотри, сколько сегодня девчонок. После его слов оглядываюсь. Реально, как в экскорт-каталоге. Рыжие, белые, черные. Если есть деньги, выбирай любую. Девочек на выгуле видно с первого взгляда. Больше не интересно даже смотреть. Смотрю на свою. Я не один сегодня. Коротко поясняю. Это дочка Алеева, что ли? давно ее не было видно красотка а попка какая м, -м, -м, м тянет слащаво явно желая челюсть свою отреставрировать даже не смотри в ее сторону говорю предостерегающе на полном серьезе «Вау, ты ее новый заступник произносит с насмешкой она столько потянет спирин смотрю тоже здесь Слегка приподнимаюсь и резко хватаю его за затылок. Сжимаю. Или ты рот закрываешь, или язык свой будешь по всем свалкам города искать по кусочкам. Ты меня понял? Ответить он не успевает. Рядом со мной материализуется тот самый милый херувимчик, предмет наших разногласий. Кладет руку мне на предплечье. Пробивает от ее прикосновения. «Что-то я устала. А у вас тут веселье, как я посмотрю?» Делает знак рукой, дескать, «отпусти». «Соглашаюсь». Шульга выдыхает только сейчас. «У нас гости?» Смотрит на урода. «Надо знакомиться». «Я Борис Шульга. Ты меня не помнишь?» «Мы пересекались, Саяра». Храбрица у шлепок в присутствии Саяры. «Папа кого-то из твоих защищал или сажал?» С виду она излучает доброжелательность, но взглядом дает понять, на короткой ноге быть с ней не получится. Боря смеется. Затем начинает напоминать Яре, где их знакомили. Не помню. Произносит она спокойно, смотрит на свои ноги, поправляет платье. Все, парень, к тебе интерес весь исчерпан. Никаких ужимок, мол, прости, к сожалению, от нее не дождаться. «Значит, будем повторно знакомиться», — произносит весело. Дима его приглашает за наш стол. Он же не слышал той херни, что мне перепало услышать. Яра занята телефоном, бегло что-то печатает. Затем ей звонят. По теме, понятно, рабочий момент. Она и тут возни не разводит. Все четко по делу. «Ты тоже юрист?» Шульга не унимается, в надежде с ней пообщаться. «У вас прямо династия!» Яра кивает, тянется за бокалом и отпевает. Ничего не говорит. «Я думал, вам хамр запрещен?» Выдает с умным видом. Яра смотрит на него, как на безобидное, но неприятное насекомое. «Я не мусульманка, и это безалкогольный мохито», говорит, как с ребенком. Улыбка милейшая. Борис удивлен, глаза выпучивает. «Придурок!» «Папа православный татарин». Так тоже бывает, произносится Яра. После на меня смотрит бровями, указывает в сторону лишнего, добавляет тише. Он безнадежный.